Глава 11. Приоритет тем задачам, где минимум усилий даёт максимум результата. В моём офисе висит портрет Вильфреда Парето, того самого, который сформулировал закон 80 на 20. Вот несколько интересных фактов. На 20% территории земли сконцентрировано 80% мировых минеральных ресурсов. 20% сотрудников приносят 80% прибыли. А по данным издания Ведомости, соотношение состоятельных граждан и тех, кто живёт за чертой бедности, ещё острее. На долю 10% россиян приходится почти 90% национальных богатств. Принцип Парето применим и в бизнесе. В силу специфики своей деятельности я лично анализировал несколько сотен клиентских баз. Вывод подтвердился. Покупатели категории А дают львиную долю оборота. И именно таким клиентам нужно уделять максимум внимания, если предприниматели хотят быстрого роста. Ко мне постоянно обращаются управленцы различных компаний за помощью в развитии. И я стараюсь найти одно ключевое решение, которое может кардинально изменить текущую ситуацию. Удивительно, но как показала практика, находится оно почти всегда Нужно только собрать максимум информации и хорошо подумать. Только 20% действий приносят 80% результата. И вы должны научиться их выявлять, чтобы максимально сосредоточить на них своё внимание и ресурсы. Нет нужды закрывать абсолютно все задачи из списка дел. Поверьте, если не распыляться, гораздо проще выполнить то малое, что приведёт к большим результатам. Не так давно я слышал историю. Две руководительницы хвастались друг перед другом. Одна из них рассказывала о том, как вчера они всем отделом сидели над отчетами до двух часов ночи. Вдруг в один из вечера один из сотрудников подошел и робко попросился домой. «Уже поздно. Можно я пойду?» «Как же ты пойдешь, если все твои коллеги еще здесь? Неужели тебе не будет стыдно перед ними?» «Да вообще-то я в отпуске». Стивич жоп сказал абсолютно правильно. Работать надо не 12 часов в сутки, а головой. По моему мнению, человек, находящийся в потоке задач, не может быть производительным и эффективным более 4-5 часов. Думаю, вам знакомо состояние перекипания. Вы начинаете тянуть слова, забываете ход мысли, смотрите в одну точку и так далее. Секрет продуктивности не в количестве закрываемых задач, а в их качестве. В свое время я внимательно изучал принципы жизни известных долларовых миллионеров. Как правило, каждый из них рос в нищете. Значит, эти люди каждый раз, когда нужно было принять решение, выбирали наиболее короткую дорогу к тем достижениям, которые имеют сейчас. Другими словами, они фокусировались только на тех задачах, которые при минимальных усилиях давали максимальный результат. По каким же принципам выбирать приоритетные задачи? Я выделяю 5 критериев. Первый можно сделать быстро, то есть затраты их на реализацию займут не более часа. Второй можно выполнить без бюджета. Третий можно делегировать, например, поручить ассистенту. Четвёртый от реализации задачи будет мощный эффект. Пятый понятно, как сделать. Не надо изучать дополнительную информацию. Навык определения приоритетности можно выработать. Надо подсчитать количество вышеупомянутых критериев для каждой задачи. И чем их больше, тем важнее задача. Поначалу это будет занимать какое-то время, но со временем процесс пойдёт на рефлекторном уровне. В ряде проектов мне посчастливилось поработать с Игорем Маном. Как вы думаете, каким образом он поступает с задачами, которые требуют значительных затрат времени и бюджета? но не приносит мощного эффекта. Правильно, они сразу отклоняются. Однажды меня пригласили на консалтинг представители одной крупной компании на юге России, лидера по поставке сельхозтехники. 2 дня мы работали с управленцев, изучали стратегию, бизнес-процессы, искали точки роста. Результатом нашей работы стал реестр, в котором было более 200 задач по повышению эффективности компании. В конце Второго дня к обсуждению присоединился сам собственник. Он, состоявший во всех сферах человек, получив этот список, улыбнулся и задал всего три вопроса. Первый: какие задачи можно реализовать быстро? Второй: какие потребуют минимального бюджета? Третий: какие дадут максимальную пользу? Он абсолютно правильно определил приоритетные задачи взятых в работу, и мне сразу стало понятно, Почему этот предприниматель добился того, что имеет? Подведём итог. Чтобы быть сверхпродуктивным, нужно уметь фокусироваться только на тех действиях, которые дают мощный эффект при минимальных затратах времени и денег. В этом и состоит секрет стремительного роста. Реализация некоторых задач может опираться в пока недоступные ресурсы, например, финансы. Теодор Рузvelt Правильно сказал. Делай, что можешь, с тем, что у тебя есть и там, где ты находишься. То есть, приоритет следует отдавать тем действиям, ресурсы на которые у вас уже есть. Если вы в начале пути, ничто не мешает вам прямо с сегодняшнего дня начать заниматься спортом или смотреть обучающие видеоролики. Поверьте, по мере развития возможности будут появляться. Но важно держать все цели в фокусе внимания. Тогда вы точно заметите какие-то детали, которые раньше, возможно, проигнорировали бы. Например, если вы планируете кругосветку, то при случайной встрече с опытным путешественником обязательно подробно расспросите его. А если вы хотите сесть на шпагат, то увидев объявление соответствующей школы, наверняка не пройдёте мимо, а запишете номер телефона. Домашнее задание. Первое. Для каждой своей задачи рассчитайте количество критериев приоритетности. Второе. Расставьте текущие задачи в порядке важности.